под который он шел к великому таинству небытия. И близился миг Перехода, и Андрея Николаевича пронзило. Да как же это он не понимал ранее, эту сладость и святость Перехода? Нет, он понимал, он все понимал. Он всегда стремился к краю пропасти. И разве пропастью не была Таисия? Разве в совхозе, готовя к взрыву котельную, не искал он смерти? Разве не его волокло головокружительной бездни и не тянуло к полету, когда на собраниях, на заседаниях или просто в разговорах Он произносил слова, обращавшие коллег в паническое бегство. А та история, когда он бегал по Москве. Он ведь приговорил себя к смерти, выпрашивал разрешение на смерть, хорошо зная, что увильнет от смерти. А могила Али, куда он забрался, И вот она, смерть, совсем близко. И какое это наслаждение Не дышать, не двигаться, Войти в землю, Раствориться в ней, Стать ею, землею. Он открыл глаза, И удивился. Совсем светло. А Пенушкин стоял рядом. Стряхивал с него землю. Бормоча извинения, забыл, мол, Что человек в яме закидал его. И вовсе не светло вокруг. Синяя мгла над черной пашней. Вдали березовые рощи. велеют и сараи. В ушах звон, во рту глина. Андрей Николаевич сплюнул. Опенушкин помог ему забраться на площадку рядом с кабиной. Повел комбайн-крощик с сараем. Андрей Николаевич совсем пришел в себя. Предупредил механизатора, чтоб тот никому ни слова. Включил в Ягуаре свет и развернул карту. В Москву надо ехать как можно быстрее, Кратчайшей дорогой, чтоб там, в Москве, умереть, Ибо никак нельзя уничтожаться в этой глуши. Кто доставит труп в Москву, чтоб похоронить его рядом с Алью? Уберегая себя от преждевременной кончины, он осторожно вел машину. Когда до столицы оставалось 30 километров, нашел столовую и очень плотно поел, поскольку до следующего приема пищи неизвестно сколько времени. Дома разделся догола, вымылся, то есть обмыл себя заранее, Расстелил кровать, лег, сложил на груди руки, предварительно сунув под подушку Николая Кузанского и благополучно почил в бозе В полном соответствии с данными, сообщенными теми, кто бы бывал в клинической смерти.